Глава третья. Косово. Славянский мираж. Эпиграф. В суровых добродетелях воспитан. Албанец твердо свой закон блюдет. Он горд и храбр. От пули не бежит он. Без жалоб трудный выдержит поход. Он как гранит его родных высот. Храня отчизне преданность сыновью, своих друзей в беде не предает. И движим честью, мщением и любовью Берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью. Джордж Гордон Байрон. Паломничество Чальд Гарольда. 1809-1818 годы. Четыре десятилетия назад Молодой югославский литератор Юсуф Буджови По просьбе композитора Рауфа Доми Написал либретто первой в истории косовской оперы на албанском языке. В качестве литературной первоосновы соавторы выбрали роман Милтона Гурры «Девушка из Качаника» на темы антиосманской борьбы. Премьера состоялась в 1979 году в Призрине в рамках программы Югославско-Албанского культурного сотрудничества. Шесть главных вокальных партий исполнили солисты из Тираны подпевали местные хористы в сопровождении оркестра радиотелевидения Приштины. Премьера оказалась неполноформатной и выглядела как концерт классической музыки, поскольку оперные спектакли тогда и в Албании, и в Югославском Косове не ставили. В Косове, кажется, не ставят и теперь. Об этом проекте Буджови, известный на Болганах историк и самый популярный в Косове писатель-постмодернист, вспоминает сейчас с легкой улыбкой, как вспоминают о своей молодости люди, умудренные опытом и многого в жизни достигшие. Мы сидим в модном кафе-пекарне «Букаторе» в спальном районе Приштины и беседуем по широкому кругу вопросов, обсуждаем различия диалектов албанского языка, влияние Маркоса и Бабеля на современную косовскую прозу, оцениваем политическое наследие Иосипа Броза Тито и последствия провозглашения мятежной автономии и независимости от Сербии. Символы и приметы этой независимости в Косове заметны на каждом шагу. Прежде всего в обилии флагов и тематических памятников. Букатора, например, расположена напротив средней школы имени первого президента Албании Исмаила Кемали. Раньше эта школа носила имя старосербского поэта Йована Йовановича Змая, а улица, теперь Энвера Малоку, журналиста, застреленного в конце 1990-х годов то ли агентами Белграда, то ли албанскими экстремистами, называлась «воеводы Чолока», важного полевого командира времен Первого сербского восстания. Топонимические изменения ясно показывают, Чем обернулась борьба за государственную самостоятельность? Практически все, что прежде было сербским, стало здесь албанским. Но у этого есть предыстория. Война 1998-1999 годов сопровождалась изгнанием из области югославской армии и сербской полиции 700 или 800 тысяч албанцев, Поражение режима Слободана Милошевича после вмешательства в вооруженный конфликт стран НАТО обернулось выселением 100 или 130 тысяч сербов. Почти все албанцы вернулись в свои дома. Почти никто из сербов не вернулся. Теперь их в двухмиллионном Косове, по разным данным, от 75 до 100 тысяч. До войны, как считается, было около 200 тысяч. Сербское население сконцентрировано в основном на севере области, прилегающем к территории, которую контролирует Белград. Город Косовско-Митровица на реке Ибар стал фактической границей между Малым Сербским и Большим Албанским Косовом. Но и у этой драматической ситуации тоже есть вековая предыстория, которую не опишешь в одном абзаце. Юсуфа Буджови Я спросил о том, найдется ли среди его знакомых хотя бы один серб, ощущающий новое государство как свое собственное. Тот же вопрос я задавал в Косове всем подряд, и самый оптимистический ответ получил от своей новой подруги, журналистки Амры. «Вряд ли. Но есть такие, кто принял новую реальность». Буджови сказал по-другому. «Не знаю». Зато мне известно множество албанцев, которые от нынешней власти не в восторге. А до войны, пока Косово еще оставалось автономной областью в составе Сербии, ситуация в Пришли не была зеркальной. Поэтому тогда я спрашивал своих знакомых ровно о противоположном. Кинорежиссер Экрем Крюизиу в ответ пожимал плечами. Знаете, как начинается гимн Югославии? Эй, славяне, еще жив дух наших предков! «Ну какое отношение эти слова вообще имеют ко мне, албанцу?» В православном монастыре Грачаница, отстояв за утренню, я беседовал с игуменьей Теодорой. «Отчего, матушка, сербско-албанская вражда продолжается не одно десятилетие?» Монахиня вздохнула тяжело и ответила философски. «Виновата злая кровь!» Такое объяснение с политической точки зрения открывает немногое, но сомневаюсь, что кто-то из сотен экспертов, глубоко изучающих эту проблему, сможет подобрать более точные слова. Юсуф Буджови, автор албаноязычного пятитомника по истории Косово с донтичных времен до наших дней. Его монументальный труд я изучал по англоязычной выжимке, которую тоже за одну ночь не освоишь» три увесистые книги, две с лишним тысячи страниц. В общем и целом, никто в мире прежде не писал о давнем и недавнем косовском прошлом в таких деталях. Буджови, например, выдвигает смелую гипотезу о происхождении своего народа от доантичных племен Пелазгов, что означает «Нет в Европе нации древнее Албанской». И лишь немногие государства древнее протоалбанского царства Дардании. Сочинение Буджове в научных кругах и у широкой читательской аудитории вызвало не восторги, а хулу и нервный обмен мнениями. В Белграде его раскритиковали, в частности, за то, что пребывание Косово в составе Сербии Буджове считает оккупацией. Историкам из тирана пришлось не по нраву утверждение, что именно Косово, а не другие области, следует считать ядром формирования албанской нации. Патриотически настроенные приштинские историки уверены, что Буджови дал неверную характеристику титовскому периоду, оценив его не только как сербское коммунистическое ярмо, но и как полезный и во многом использованный шанс для косовско-албанской культурной, научной, общественной эмансипации столь резкой критики труда Буджови следовало ожидать, чтобы он в своих книгах не написал. Всегда найдутся люди, для которых черное недостаточно черно, а белое недостаточно бело. Два народа разделяют давно и недавно пролитая кровь, многочисленные взаимные претензии и национальные мифологии, во многом основанные на негативном восприятии соседей. Сербия в обозримой перспективе не смириться с потерей Косово, опираясь в этой своей политике на солидарность России и Китая. Очевидно и другое. Успешное развитие частично признанного Балканского государства возможно не то что при поддержке, но только под строгим контролем международного сообщества. Не будь в области расквартированной международной миротворческой операции, не будь здесь размещены... Гражданские наблюдатели и специалисты из стран Европейского Союза, судьба остающихся в Косове славян оказалась бы еще печальнее. Сербские исторические и религиозные объекты на территории области, те, которые албанским экстремистам не удалось сжечь, до сих пор находятся под иностранной военной или местной полицейской защитой. Балканские истории как дервиши встречают смерть. На северо-западном пограничье Османской империи ислам часто представал не как жесткая религиозная догма, а как устная традиция и эзотерическое учение, проповедующее аскетизм и повышенную духовность. Османы редко практиковали насильственное обращение, так сказать, истинную веру. И по факту получалось так, что местное фольклорное христианство постепенно заменялось фольклорным исламом, питавшимся идеями суфизма. Проповедниками выступали объединенные многочисленные братства, самые известные из них Мевлеви, Бекташи, Байрами, Дервиши, турецкие бедняки, исламские аскеты, вроде монахов в христианстве и буддизме, хотя сходство это скорее внешнее. Популярность дервишей была объяснима, ведь мудрому нищему страннику легко понять нищего крестьянина. Склонность к мистике вырабатывала у многих дервишей синкретическое отношение к вере, в котором находилось место и не исламским ритуалам. Некоторые суфийские братства — Практиковали чуждые исламскому канону таинство причастия и исповеди, даже использовали крест в качестве символа. Утверждалось, что дервиши, часто сопровождавшие армию в походах, порой исповедовали нечто вроде криптохристианства, скрывая свою истинную веру за исламским фасадом. Это расширенная духовная платформа, привлекало многих, особенно в тех районах Балкан, где влияние христианства по каким-то причинам оказалось ослаблено. Учение Мевлеви пустило корни в Боснии, а орден Бекташи – турецкий твердый камень. После запрета властями в 1836 году перенес центр деятельности на территории современных Албании и Косово. На основе учения этого братства Наим Фрашери 1846-1900 годы разработал первую албанскую национальную программу в традиционной балканской парадигме, отождествляя национальность и религию. В 21 веке бродячих дервишей с посохами уже не встретишь на балканских дорогах Но память об их спиритуальных практиках живет. «Дервиш и смерть» Так называется одно из самых глубоких произведений югославской литературы. Этот, написанный в 1960-е годы, роман Меша Селимовича, отправляет читателя в Османскую Боснию начала XIX столетия изучать внутренний мир Мевлави Ахмеда Нуруддина, проходящего «Искушение» любовью, ненавистью, властью. Считается, что книга коммуниста Селимовича, выходца из мусульманской семьи, провозгласившего себя сербским писателем, содержит аллюзии на репрессивное титовское государство и судьбу брата, партизана-антифашиста, расстрелянного в 1944 году собственными товарищами. Но в первую очередь этот прекрасный роман Философская притча. Живые ничего не знают. Научите меня, мертвые, как умереть бесстрашно, без ужаса, взывает к небу на рудин. Ведь смерть так же полна абсурда, как и жизнь. Древний мевлявийский ритуал «Сама» — слышание в туристическом мире получил известность как «танец крутящихся дервишей». Он внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Сама олицетворяет мистическое странствие на пути духовного восхождения к совершенству, вершина которого – экстатический транс, освобождающий дух от тяжести плоти. Мне доводилось видеть этот ритуал дервишей в Стамбуле. Конечно, коммерческую версию. И, скажу я вам, невероятно быстрое, веретеном асинхронное окружение, наряженное в широкие юбки колоколом и высокие колпаки исламских танцоров, производит сильное впечатление. Последователи учения Бекташи, Высмеивают танц церемонию Мевлеви как излишество в деле поклонения Аллаху. Административный центр братства Бекташи располагается в Тиране. Несмотря на то, что коммунисты в 1967 году запретили религию, провозгласив Албанию первым в мире атеистическим государством, запрет держался ровно столько, сколько существовал албанский коммунизм. Всемирный центр Бекташи, обширный комплекс с новой мечетью, памятником основателю ордена Мистику Хаджи Бекташи Вели и множеством тенистых закоулков, в каждом из которых любой желающий может заняться духовным самосовершенствованием. И сербы, и албанцы продолжают повторять все те же свои аргументы в дискуссии о правах на Косово. Кто первым сюда пришел, кто здесь первым поселился, кто внес больший вклад, и главное, кто здесь агрессор, а кто жертва. Эпопея Буджови в этом отношении всего лишь продолжает диалог глухих. Интересно вот что: Сербия владела Косовом примерно 320 лет, около 2,5 столетий в позднем Средневековье, плюс 80-летий прошлого века. Однако знатоки вопроса сходятся на том, что принципиально важным для формирования коллективного сознания жителей области оказался другой османский период, в 458 непрерывных лет, с 1455, тогда войску султана Мехмеда II покорился призран, по 1912 год, когда Косово досталось наконец Белграду. В горах и ущельях Динарского хребта в середине 15 века османские завоеватели встретили стойкое сопротивление Союза местных князей под руководством Георгия Кастриоти Скандерберга, родовое знамя которого Черный двуглавый орел на кровавом полотнище столетие спустя стало и государственным флагом Албании, и этническим флагом всех албанцев. скандербег Один из учредителей Лежской лиги то принимал ислам, то возвращался в лона Римско-католической церкви, то враждовал с султаном, то получал от него фирман направления. В общем, проводил свободолюбивую силовую политику, о которой не стыдно через 500 лет рассказывать в школьных учебниках. Этот властный феодал стал гордостью нации. Он воспет в народных балладах, Ему ставят памятники. Его имя носят горный хребет, армейская дивизия, футбольный клуб и лучшая марка местного бренди. Первый албанский художественный фильм, копродукция с Мосфильмом, называется «Великий воин Албании Скандербег». За главную роль в исторической саге режиссера Сергея Юткевича сыграл грузинский актер Акакий Хорава, пятикратный лауреат Сталинской премии а роль султана Мурада II исполнил уроженец Константинополя армянин Вагран Папазян, кавалер ордена Ленина. Сербы в этом фильме, снятом в 1953 году, в пору резких советско- и албано-югославских противоречий показаны сущими подлецами. Два часа экранного времени албанцы храбро сражаются а завершается киноповесть предсмертным моральным триумфом князя Кастриоти. Но жизнь завершилась драмой. Скандербег скончался от малярии. Его родина сдалась оккупантом. Однако мало-помалу под султанским правлением все как-то наладилось. Албанские фисы, кланы, сохранили свой жизненный уклад, при этом примерно треть населения даже через века, концу османского периода, оставалась христианской. Местные подростки и юноши охотно шли в янычары, поддерживая репутацию храбрых воинов, на что обратил поэтическое внимание английский романтик Лорд Байрон. Выходцы из знатных арнаутских семей становились видными военачальниками, придворными государственными деятелями, учеными исламскими мудрецами. 42 албанца, ни больше и не меньше, занимали посты великих визирей, главных министров и хранителей султанской печати. Один только почтенный род кипрюлю из одноименного города, теперь Велес в Македонии последовательно дал империи 7 премьер-министров. Вторая половина 17 века – вошла в историю османского государственного строительства и управления как эпоха Кепрюлю. Временами визири приобретали сто сильное влияние, что угрожали власти султана. Эта угроза, по мнению некоторых историков, стала причиной жестокой казни одного из представителей рода Кепрюлю, Кары Мустафы. После неудачной для османов битвы под Веной в 1683 году По приказу султана он был задушен шелковым шнурком. Не столько потому, что не смог взять город, сколько потому, что казался опасным во внутренней политике. Один ученый кипрюлю Мехмед Фуат, даже способствовал написанию этой книги. Я изучал его классическую работу «Происхождение Османской империи». Этот кипрюлю основоположник турецкой исторической и литературной школы, В 1925 году стал членкором Академии наук СССР, а после Второй мировой войны, как и его знаменитые предки Визирим, получив портфель министра иностранных дел Турецкой Республики, в этой должности он способствовал вступлению своей родины в НАТО, чем очевидно разочаровал советских коллег-академиков знатной албанские династии Махмет Бегалу в печи, Ротула в Призране. Джиноли в Приштине, Бушатли в Шкодере, часто располагали на местах большим влиянием, чем наместники султана, поскольку власть империи на ее окраинах периодически ослабевала. Случавшиеся в албанских краях восстания были вызваны произволом местных чиновников, недовольством крестьян тяжелыми условиями жизни, высокими налогами или неуклюжими попытками колониальных администраторов Разрушить старые традиции, но не всенародным порывом сбросить узы тирании, наследника пророка владыки Вселенной здесь считали не тираном, но милосердным и щедрым правителем. Это не означает, однако, что Дукаджинском, Призранском или Албасанском Эйолетах когда-либо царило всеобщее благоденствие, Албанию и Косово, впрочем, и теперь не назовешь процветающими краями. Показатели экономического развития здесь до сих пор скромны, хотя рыночного типа торговля и причудливое новое строительство кипят повсюду. В Албании и Косове ощущается молодая, напористая энергия и устремлена она в буквальном смысле слова на запад. Албанцы – самая юная в Европе нация – со средним возрастом гражданина 25 лет, поскольку их семьи не потеряли традиции быстрой многодетности. Непритязательная система образования ежегодно выписывает путевки в жизнь десяткам тысяч молодых специалистов, численность которых многократно превышает возможности устройства на местном рынке труда, так что ожидать сокращения показателей безработицы не приходится. Это одна из причин, по которым едва ли не каждая албанская семья имеет своих рабочих представителей за рубежом, где-нибудь в Италии, Германии или Швейцарии, и денежные переводы от эмигрантов позволяют существовать, довольно часто в праздности, сотням тысяч пока остающихся на родине родственников. В Югославии албанцы-мусульмане по всей стране традиционно держали кондитерские. Албанцы-христиане – ювелирные мастерские. И в разных уголках бывшей федерации до сих пор всем известно, где выпекают самые сладкие пирожные и у кого можно недорого купить кустарное, но симпатичное золотое колечко. Пары сказанных на албанском языке простых фраз достаточно для того, чтобы расположить к себе хозяев таких лавок. Вам обеспечена лишняя чашка кофе, ребенку дармовая конфета, а вашей очаровательной спутнице – скидка на украшения. Миллионная албанская диаспора Западной Европе заметно в строительном и спортивном бизнесе, активно все в тех же народных ремеслах. В Праге, например, перстни, серьги из чешского граната продаются, как правило, в магазинах, которыми владеют албанцы. А также, увы, в некоторых других промыслах, на которые обращает внимание полиция. Сведения о том, что именно через албанские территории пролегает главный европейский маршрут наркоторговли из Афганистана через Балканы на запад, только отчасти являются выдумками журналистов. Полагаю, что должность университетского преподавателя или клерка в какой-нибудь конторе на скромной зарплате – мечта далеко не каждого молодого жителя Гиро или Эльбасана. Многие предпочитают выстраивать свою карьеру по-другому, и совсем не обязательно на поприще разнорабочих на промышленном объекте в базале. Об этом, кстати, с болью рассуждал Юсуф Буджави. «Образование у нас не имеет престижа, потому что университетский диплом легко можно купить, а главным критерием успешности является марка джипа. Как в любых других странах, языка которых не знаешь, В Албании и Косове я поначалу чувствовал себя не слишком уверенно. Здешняя молодежь охотно, пусть и несовершенно, объясняется на английском. Знания эти, очевидно, подчеркнуты методом блужданий по закаукам всемирной виртуальной паутины. Российским паспортом я не козырял, и на то были свои причины. В центре тираны, первый же случайный знакомый, узнав, что я русский, бросился демонстрировать на своем мобильном телефоне запись парада Победы на Красной площади, и это удвоило мое старание говорить по-английски без московского акцента. Косовский пограничник, полистав на границе с Албанией документ гражданина государства, у которого с его родиной нет дипломатических отношений, вернул паспорт с подчеркнутой серьезной вежливостью на непризнанную Россией территорию, Я въехал на основании разрешения на жительство в стране Европейского Союза. В Косове без нужды знания сербского-хорватского я не использовал. Но всюду, где использовал, люди постарше охотно откликались. И ни разу не послышалось предубеждения. От приштинского таксиста я, как и следовало ожидать, выслушал подробную лекцию о международном положении. Портье в отеле выразил надежду на то, что, увидев Косово, я расскажу русским или сербам всю правду. Вот и рассказываю по мере сил. Хотя правда это такая, какой я ее увидел. Совсем не для всех утешительно. Албанский язык, родной для семи или десяти миллионов человек, данные разнятся, музыкален на слух. Но прорваться сквозь его диковинной лексической строй без специальной подготовки нереально. Этот язык единолично составляет отдельную группу индоевропейской семьи, то есть имеет только дальних лингвистических родственников. В Косове и на севере Албании говорят на геговских диалектах, которые считаются более архаичными и гибкими с точки зрения словарных возможностей. За рекой Шкумбини – Распространены тоскские говоры, взятые при последней 1972 года всеалбанской лингвистической унификации за стандарт литературного языка. Как уверяют северяне, такой выбор сделан потому, что коммунистические руководители Албании были сплошь выходцами из южных кланов. Поскольку на Балканах все перемешано, в албанском языке чувствуется влияние латинской, греческой, турецкой, славянской лексических традиций. Так часто случается. Если ты ничего не разбираешь в общем речевом потоке, то слух выхватывает из него отдельные слова или частицы слов, которые кажутся знакомыми по корневой основе или в силу случайного фонетического сходства. Поэтому я не сразу запомнил, как в Тиране и Приштине принято обращаться с просьбой или благодарить за услугу, зато моментально научился правильно прощаться. «До свидания» по-албански звучит так. миру павшим Начало процесса албанского национального возрождения принято отсчитывать от 1878 года. Тогда, после окончания проигранной Османской империи войны, в городе Призран собрались представители в основном северных албанских кланов. Три сотни беев, получивших европейское или исламское образование, интеллектуалов и других авторитетных людей. Призранская лига, учредителей которой тревожили территориальное притязание соседних государств, просила султана объединить все населенные албанцами земли в один вилайет и не сдавать его земли чужеземцам. Участники лиги отличались консервативными взглядами выступали за сохранение османских порядков и своих древних вольностей, подозрительно относились к любым реформам, если они угрожали интересам крупных землевладельцев. Направленный султану меморандум не был даже требованием об автономии, но Абдул-Хамид II все равно ответил отказом, поскольку опасался роста индепендистских настроений и не мог пересмотреть данные Европе обязательства. Чтобы усмирить недовольных подданных, султан направил на северо-запад своей страны сначала переговорщиков, а потом армейские соединения, однако в исторической перспективе его одряхлевшая деспотия все равно потерпела поражение. Призранскую лигу поставили вне закона, и албанское дело еще 34 года казалось вполне безнадежным. Потом Балканы взорвала очередная война, И осенью 1912 года сербская армия проникла далеко на Османский юг, взяв под контроль кусок албанского побережья с крупным портом Дурас. Домой в Ниш и Крагуевац солдаты посылали открытки с кокетливой двуязычной надписью «Привет с сербского берега». Я видел такие в историческом музее, но тогда белградской мечте о выходе к Адриатике еще не суждено было сбыться кордоном стала образованная решением великих держав Албания. За границами нового государства осталась примерно половина албанцев, что в специфических балканских условиях создавало потенциальный очаг напряженности. Разочарованный сербский престолонаследник Александр стянул свои войска вглубь континента, сохранив власть над Косовом, областью, которую Белграде всегда считали и теперь считают колыбелью сербской государственности. Как утверждают заседания Призранской лиги, проходили в небольшом доме неподалеку от действительно быстрой речки Быстрицы. Есть и другое мнение. Отцы албанского освободительного движения на самом-то деле собирались в соседней мечети Гази-Мехмед-Паши. И вроде бы это больше похоже на правду. Аккуратно выбеленное и оштукатуренное двухэтажное здание никак не вместит сотни гостей. В пору югославской либерализации конца 1960-х годов власти дозволили открыть здесь осторожный музей. Но через три десятилетия, как сказано в развешенных по стенам пояснениях, сербские оккупанты разорили экспозицию и уничтожили исторические документы. Не похоже, впрочем, чтобы это сильно расстраивало старших школьников, прибывших на музейное подворье с экскурсией. Как и положено тинейджерам, они увлечены селфи перемигиванием и переглядыванием. Учитель с трудом созывает всех в кучу, чтобы произнести объяснительную речь, которую то и дело сбивают шепотки и смешки. В конце концов он машет рукой и позволяет классу заняться самофотографированием.